Глава 15. Охотники за наградой. Может, не надо, Брэндон? Что-то мне это уже не кажется хорошей идеей. Идея отличная, жаль, я сам до этого не додумался. А может, это... Ты первый? Нет, лучше вы. Мне проще будет пробраться в город. Я вздохнул и напоследок оглянулся по сторонам. Это место называлось ущельем Челюстей, и вердизайнеры, похожие изо всех сил, старались, чтобы у игроков не было сомнений, почему оно называется именно так. Серые скалы топорщились острыми треугольными пиками, кое-где смыкаясь друг с другом. Основная расщелина, идущая с востока на запад, напоминала приоткрытую пасть, причем дно ущелья было существенно шире, чем своды. Там хватало места для железнодорожной насыпи с двумя колеями и широкой тропы, по которой можно было двигаться верхом. У выхода из ущелья располагался городок Гуднайт, самый крупный в округе островок цивилизации, с железнодорожной станцией, водонапорной башней, салуном, гостиницами, магазинами, парой борделей, офисом шерифа. Перед нами он был как на ладони, мы спрятались в нагромождении скал возле самой железнодорожной ветки. До путей было рукой подать, но в то же время мы находились в недосягаемости, на эту площадку можно было добраться только поверху. Мы зашли с севера, битый час карабкаясь по чертовым скалам, как пара горных козлов. Отсюда сверху город выглядел вполне уютно. Двух- и трехэтажные деревянные здания, брусчатка на главных улицах, прогуливающаяся по улицам разношерстная публика, от разодетых дам в пышных юбках до маршалов-конкисты, затянутых в кожаные плащи, скрывающих лица под масками, похожими на респираторы. После заварухи в Seven Sins е мы с Брэндоном отправились на запад, и вот уже третий игровой день топаем пешком, избегая оживленных трактов, да и вообще прячась от любых попадающихся навстречу игроков. Запасы провизий и боеприпасов, закупленные у Лоагуэда потихоньку, подходят к концу, благо дичь вокруг полно и Скай здорово помогает в ее добыче. Если бы он еще умел разделывать и готовить эту дичь, вообще бы цену ему не было. Но нам приходится упражняться в кулинарии самим, и, если честно, наше основное блюдо – куски мяса, сырые с одного боку и обугленные с другого, мне уже основательно приелось. Соваться в города за провиантом Брендон опасается и правильно делает. Леминги в очередной раз увеличили награды за наши головы, Теперь за меня можно получить уже 7 тысяч, а за Брэндона 3. Плюс подросла и награда за мою голову от конкисты, уже до 2.500. Хотя я в последние дни вроде бы вел себя прилично. Брэндон объяснил, что штрафы конкисти растут со временем. Плюс мне могли накинуть несколько сотен за тех троих конкистадоров, что мы прищучили, помогая Мириманге. Ну так что, готовы? Да, готов, готов, проворчал я. Встретимся на этом же месте через час. Маршрут от креста, запомнили? Да, ладно, не тяни, сделай это. Я, наконец, отвлекся от созерцания городка и обернулся к Брендону. Тот действительно тянуть не стал. Последнее, что я увидел перед вспышкой, это дуло револьвера, направленное мне прямо в лоб. Занятно. А в реале похожие ситуации у меня бывали, и не раз. И я помню это дурацкое щемящее чувство, когда заглядываешь в черный зрачок, пистолетного ствола, понимая, что «вот он, момент истины», и от смерти тебя отделяет неуловимо короткое мгновение. И мне всегда было интересно, успеешь ли услышать звук последнего для тебя выстрела, успеешь ли осознать, что это все, конец. Уж не знаю, как там в реале, но здесь я ничего сообразить не успел. Ни боли, ни грохота выстрела, только яркий белый свет, на несколько мгновений заливший все вокруг, и легкое головокружение. И вот я уже стою в полумиле от того места, где мое тело с простреленной башкой упало на камни. Ближайшая святая земля на окраине города, возле самого выхода из ущелья. Пологий холм, на котором возведен массивный каменный крест из песчаника, а чуть поодаль видна дюжина крестов поменьше, над сгладившимися от времени холмиками могил. Вспышка, кажется, частично ослепила меня. Цвета вокруг казались серыми, блеклыми, будто я смотрел старинную черно-белую пленку, к тому же изрядно засвеченную. Брэндон предупреждал меня об этом. После смерти попадаешь в тонкий мир. Это особое измерение, с которым обычные игроки сталкиваются в двух ситуациях, когда умирают и когда только-только заходят в игру и еще не успели вернуться в свое тело. А вот у местных колдунов с тонким миром куда более тесная связь, и самые сильные из них даже могут свободно перемещаться в него по своей воле. Мне хватило и нескольких секунд, чтобы понять, что мне здесь не нравится. Разница между реальным миром диких земель и этим загробным царством была примерно такая же, как между бабочкой и сухой оболочкой старого кокона, рассыпающейся от прикосновения. Даже звуки здесь были какие-то тусклые, приглушенные, будто доносящиеся через толстый слой войлока. А еще здесь будто бы постоянно дул ветер. Его нельзя было почувствовать кожей, но его было видно, он нес с собой потоки мелкого серого пепла, размазывал очертания всех предметов. Я взглянул на свои руки, тоже серые, бесцветные, кажется, даже слегка прозрачные. Ущипнул сам себя. Никакого эффекта. Я призрак. Может, даже сквозь стены смогу проходить? Надо будет попробовать. Я вернулся в сторону креста и едва не присел от удивления. А вот об этом мне Брендон не рассказывал. Мы проходили возле этого креста пару часов назад. Это была обычная, грубо отесанная каменная глыба, чуть покосившаяся вправо. Здесь же она превратилась в белоснежный столб, покрытый вязью искусной резьбы. И возле него возвышалась огромная, в два человеческих роста, светящаяся фигура ангела. Не каменного, настоящего. По крайней мере, если ангелы существуют, то они выглядят именно так. Они сотканы из света, их крылья – Легки и огромны, как паруса, их одеяния мягкие и струящиеся, как волны, а голос – одновременно ласковый и трубящий, заставляющий съеживаться от ощущения собственной ничтожности. «Не бойтесь, сэр Брюс Уильям Шарп», – проговорил ангел. Или проговорила. Впрочем, какая разница? От существа исходило такое спокойствие и умиротворенное величие, что думать о том, какие у него вторичные половые признаки, и есть ли они вообще казалось кощунством – но я все равно думал. Наверное, я неисправим. Да не боюсь я. Вы знаете, что с вами произошло? Мой внук пустил мне пулю в лоб, и я вроде как умер. Верно, но смерть в этом мире не завершение жизни, а лишь одно из событий в череде бесконечных поисков себя. У вас сейчас два пути, сэр Брюс Уильям Шарп. Вы можете подойти ко мне, и я помогу вам вновь обрести вашу оболочку, но предупреждаю, это надолго ослабит вас». Первые четверть часа вы будете беспомощны, как ребенок. Потом силы начнут возвращаться к вам, но постепенно. Про это Брэндон тоже рассказывал. Если воскреснуть на Святой Земле, помимо 15-минутного дебафа на снижение всех характеристик и сброса всех положительных свойств от зелий, получишь еще один куда более длительный. На 12 часов отключаются все перки. Хотя невелика потеря, когда ты новичок. Другой путь – постараться отыскать свое тело и вернуться в него. Именно это я и постараюсь сделать». «Что ж, удачи, сэр Брюс Уильям Шарп. Помните, если передумаете, вы в любой момент можете вернуться сюда. Достаточно лишь пожелать этого». «Спасибо, э -э -э, мэм», – кивнул я, все-таки решив, что ангел – это дева. Ответом мне был легкий кивок, и фигура вновь замерла, скрестив руки на груди. Я обернулся было в сторону городка, но мне даже не удалось его толком разглядеть. Чем дальше от меня, тем сильнее закручивался вокруг бесшумный пепельный шторм. Небо будто и вовсе болтали миксером. В нем бушевали неистовые вихри черные на фоне серой мглы. Об этом меня Брендон тоже предупреждал. В моем состоянии особо не попутешествуешь. Мне доступна лишь тропа между мной и моим телом. Что ж, зато не заблужусь. К тому же оказалось, что в форме призрака куда проще карабкаться по этим долбаным скалам. Совсем уж бесплотным духом я себя не ощущал, но двигаться было гораздо легче. Я перескакивал с камня на камень, как грациозное горное серна. Нет, ну, я про внутренние ощущения. Как я выглядел при этом, со стороны другой вопрос. Правда как это мы с Брэндоном раньше не додумались поубивать друг друга, без надписей о наградах за наши скальпы, на Зойлево маячащих рядом с никами путешествовать будет гораздо безопаснее. Еще и подзаработаем, что тоже будет весьма кстати. Мой скальп решили сдать первым. Все-таки награда за голову Брэндона поменьше, и у него больше шансов незамеченным добраться до конторы шерифа в Гуднайте. Ну а потом и я схожу по тому же маршруту. Единственная проблема – Снять вторую награду, ту, что назначена за меня конкистой, таким макаром не получится. Тут только сдаваться и отрабатывать штраф на каторге. Но как-нибудь попозже, сейчас я не могу терять на это время. Если нам удастся провернуть этот фокус с получением выкупов за собственные головы, это, конечно, еще больше разозлит леммингов. Но они сами виноваты. Видимо, слишком торопились, когда назначали награды и оставили настройки по умолчанию. То есть награду за мою голову мог получить кто угодно. И Брэндон в том числе, как и я за него. И глупо было бы этим не воспользоваться. В сумме можем заработать 10 тысяч, по местным меркам весьма неплохая сумма. Добавим к нашим сбережениям и сможем купить пару резвых лошадей и обновить экипировку. А лошади нам понадобятся. После того, что мы разузнали в желтых пещерах Луагуэда, у нас появилась вполне конкретная цель. Раздобыть для Брэндона остальные части сета «Повелители духов» а заодно сделать так, чтобы они не достались профессору. Брэндону удалось выяснить, как можно заполучить еще один артефакт из комплекта. Трость омулу, духа врачевания, можно было добыть, пройдя некую запутанную сюжетную линию, связанную с Кхандаарами, самым многочисленным индейским племенем равнины. Как начать эту линию, еще предстояло выяснить, Ну а насчет этого у парня были кое-какие соображения. Нужно было пробираться дальше на запад. Там где-то на северных склонах змеиного хребта священные земли кхандааров. Там и нужно будет искать ответы. Правда, для начала нужно будет отыскать способ заручиться поддержкой местных шаманов. Но это уже отдельный вопрос. Ну а пока главное, что нас ждало впереди на ближайшие несколько дней, это дорога. И это мне даже нравилось. С каждым своим сеансом в Диких Землях я все лучше понимал, почему люди массово уходят в Эйдос. Я будто родился заново, и моя старая жизнь с ее ошибками, разочарованиями и болью отошла на второй план. Правда, здесь, в новом мире, я тоже успел натворить глупостей. Но это не воспринималось так фатально. Этот мир для того и создан, чтобы... Можно было делать все, что угодно, не боясь последствий. И я наслаждался этой возможностью. А заодно пытался не упустить шанс наладить отношения с Брэндоном. В конце концов, он и Хелен единственная моя родня. В целом мы поладили. Брендон оказался отличным малым, даром что ботаник. Порой ему немного не хватало твердости, но зато он был честным, держал свое слово и не думал только о себе. Из него бы вышел хороший напарник. Он, правда, еще долго дулся на меня из-за своей девицы. Успокоился только, когда я раза три ему торжественно пообещал, что больше не пристрелю никого без его разрешения. Плюс, похоже, его впечатлил мой рассказ о крысолове. Если крысолов и профессор действительно одно лицо, то глупо обижаться на меня из-за какого-то там игрового артефакта. Лучше постараться выяснить что этому упырю нужно здесь и что он замышляет. Параллельно я начал копать и в реале. Связался с Дензелом, рассказал о своих похождениях. Если крысолов и правда регулярно заходит в дикие земли, то уж здесь-то его можно вычислить по игровому аккаунту. Вот только продавить решение о выдаче ордера на это будет непросто. Но Дензел ухватился за эту возможность. Ему только и нужен был повод создать судебный прецедент. Быстрых результатов он не обещал, да я и не надеялся. Главное, что он попытается. А я тем временем позабочусь, чтобы профессору было чем заняться в диких землях. Я ему тут такого шороху наведу, что только и думать будет, как меня изловить. А если повезет, то снова начнет доставать и в реале. Уж в этот раз я тебя не упущу. От одних только воспоминаний об этой неуловимой сволочи я начинал скрежетать зубами. Одно хорошо, раззадорившись, я скакал по скалам вдвое быстрее. Правда, скорость эта мне не очень-то помогла. В этом нагромождении скал была куча всяких проходов и ответвлений, настоящий лабиринт. Чтобы не заблудиться, я старался двигаться ровно по тому маршруту, которым мы шли до этого. Но получалось хреново. Здесь в тонком мире все выглядело как-то по-другому, и мне не удавалось найти прежние ориентиры. Однажды даже вовсе пришлось вернуться к кресту и начать весь путь заново. Встретиться с Брэндоном мы договаривались через час, и я уже начал всерьез нервничать, что не успею к этому сроку. Наконец-то! Вот она, расщелена между двумя плоскими скалами, похожими на сложенные ладони. Осталось протиснуться через нее и окажусь на той самой площадке, нависающей над железнодорожными путями. Где-то там сейчас валяется и мое тело. Надеюсь, за это время с ним ничего не случилось. Будет обидно, если какая-нибудь ворона уже начала выклевывать мне глаза. Я, наконец, миновал расщелину и огляделся в поисках своего тела. Долго искать не пришлось. Среди тусклых серых красок тонкого мира оно выделялось ярким пятном, будто светилось изнутри. «Да чтоб тебя!» Воронья над телом не было, зато над ним орудовали двое каких-то хмырей в кожаных куртках и потрепанных ковбойских шляпах. Судя по всему, игроки. Поживиться у меня особо нечем, но лечебные зелья и выпивку они с удовольствием загробастали и теперь рассовывали по своим подсумкам. «Дьявол!» «Мне без всей этой походной аптеки никуда. Проклятие Мири никуда не делось, и если раз в пару часов мне не выхлебывать по несколько склянок противоядий и лечебных микстур, полируя сверху крепким алкоголем, то яд начинает быстро сводить меня в могилу». «Стоять!» — рявкнул я, но эти двое и ухом не повели. «Ах да, они же не видят. Надо возвращаться в тело». «Что там?» — говорил Брэндон. «Когда оживаешь, остается только 20% хитпоинтов. Помру опять с одного выстрела. Хотя...» Я подошел вплотную к мародерам, прикидывая шансы. Мой скофилд они забрать не смогли. Это оружие в основной ячейке. Оно привязано к персонажу. «Можно попробовать выстрелить в того усатого, что справа, прямо от бедра, не вынимая револьвер из кобуры». Одновременно легнуть второго под коленку, перекатиться, выхватить револьвер. «Эй, ну вы где там шляетесь?» – обернулся усатый, глядя прямо на меня. Я даже оторопел, но потом сообразил, что смотрит он скорее сквозь меня. Тоже обернулся. Со скалы один за другим спускалось еще трое. И еще. того восемь здоровенных вооруженных лбов. Ну все, теперь уж точно никуда не денешься. Не психуй, Кайл, успеем. Поезд еще даже на станцию не прибыл. И отсюда будет видно, когда он отправится. Еще с полчаса у нас точно есть. О, вы чего, уже успели кого-то здесь завалить? Не, этот тут и валялся. Какой-то нуб. И что, необлутанный даже? Не, а правда и брать особо нечего. Одни склянки, да немного баксов. Один из мародеров подполз на четвереньках к краю площадки, нависающей над пропастью, и с опаской глянул вниз. Высоковато как-то, Эрб. Не дрейфь усмехнулся затянутый в черную кожу бандит с торчащими над обоими плечами рукоятками дробовиков укрепленных за спиной крест-накрест в хитроумном чехле тут метра 4 до крыши вагонов главное вовремя прыгнуть и не угодить под колеса я пригляделся к нему и интерфейс услужливо выдал строчку подсказки над его головой 119 джонатан буйный эрп награда за голову три долларов Так, первая цифра – это сумма характеристик. В какой-то степени по ним можно ориентироваться, насколько опасен противник. Стартовая сумма – 75. У меня она пока так и не сдвинулась. У Брэндона – 88. У остальных… Я по очереди рассмотрел ники других членов банды. Большинство из них уровнем больше 100. И еще у двоих, помимо главаря, активные награды за голову. Серьезные ребята. И здесь собрались явно не для пикника. Судя по всему, хотят напасть на поезд. Место для засады отличное, здесь поезда, идущие с запада, уже сбрасывают скорость, подъезжая к Гуднайту. Те, что движутся в обратном направлении, еще толком не успевают разогнаться, и ближайшие посты конкисты только на выходах из ущелья. Я вспомнил, что Брендон с минуты на минуту тоже подтянется сюда. Мы ведь договорились встретиться на том же месте. Хорошенький же будет подарочек этим головорезам, одинокий путник с семью тысячами в кармане, да еще и с наградой за голову. Тот куш, что мы надеялись сорвать уплывет в чужие руки. Возродиться на святой земле и попробовать перехватить Брэндона, пока он не угодил в ловушку. Не успею, минут 15 придется торчать у креста. Все характеристики будут на единичке, я ходить-то смогу с трудом, к тому времени, как очухаюсь, будет уже поздно. Бандиты на мой труп внимания не обращали. Валялся я у камня на самом краю площадки. Хоть вниз не сбросили, и то спасибо. Им было чем заняться. Рассевшись в круг, они готовили оружие и рассовывали по поясным сумкам шашки динамита. Переговаривались потихоньку в полголоса, так что вряд ли Брэндон услышит их заранее. Единственный шанс это отвлечь их, когда появится Брендон, и дать ему возможность сбежать. Они ведь на дело собрались, вряд ли будут отвлекаться и устраивать погоню ради одного незнакомца. Конечно, наверняка меня снова пристрелят, но что уж теперь. Чего не сделаешь ради единственного внука. Впрочем, прежде чем опять умереть, надо еще воскреснуть. А с этим я пока не торопился. Призраком быть удобно, для бандитов я не видим, зато сам могу спокойно осмотреться и понять, когда лучше всего вступить в игру. Вот подняться бы чуть повыше... О, а вот этот карниз, нависающий метрах в пяти над нами, как раз подойдет. Отсюда он кажется неприступным, склоны рядом с ним почти отвесные. Но, как я уже успел заметить, в форме призрака мое тело почти невесомо, и карабкаться по скалам одно удовольствие. Я взял небольшой разбег, подпрыгнул, подтянулся, уцепившись за расщелину в камне, и пополз вверх по склону. Ну, прямо человек-паук, только без штанов в обтяжку. Отсюда сверху бандиты из-за своих широкополых шляп смотрелись, как кучка шевелящихся грибов. А вон тот с черной шляпкой – Эрп. Я уселся на краю скального карниза, свесив ноги вниз, и принялся высматривать, не подбирается ли к месту встречи брендон. Обзор отсюда был получше, но все равно между скалами сложно было что-то разглядеть. К тому же меня прервали. «Ба, еще гости!» Да уж, выбрали мы с Брэндоном укромный уголок. С севера на скальный карниз, на котором я сидел, выбрался еще один человек. Девица. Двигается легко, бесшумно, как змея. Изящно двигая туго обтянутым затком, пробралась по пластунски к краю карниза. Сняла шляпу, украшенную волчьими клыками. Положила рядом. А волосы у нее оказались медно-рыжие, с короткой асимметричной прической. Зеленые глаза прищурились, когда она, на мгновение заглянув через край, разглядела собравшихся внизу бандитов. На тонких губах промелькнула довольная усмешка. Плавным, неуловимым движением, будто капля скользнула по листу, перекатилась в сторону, перевернулась на спину, достала из кобуры револьвер, отточенным движением прокрутила барабан, проверяя, на месте ли все патроны. Пушка, судя по всему, дорогая, серебристая, с рукояткой из белоснежной кости. Да и остальная экипировка под стать. Высокие мягкие сапоги, облегающие лосины, короткая блестящая куртка из змеиной кожи. Я рядом с ней смотрелся не лучше бомжа. Вооружение у девицы тоже было завидное. Помимо двух револьверов на бедренных кобурах, на поясе покоятся два здоровенных тесака в кожаных ножных, а в чехле за спиной короткий дробовик с латунной узорной накладкой на рукоятке в духе конкисты, «Серьезная мадам». Я прищурился, вглядываясь в нее, но строчка с подсказкой так и не проявлялась над ней. Брендон говорил, что такое бывает, когда не хватает показателя восприятия, или когда у игрока есть перки, дающие маскировку от считывания информации другими игроками. Судя по всему, тут был второй вариант, потому что я пялился на нее не меньше минуты, но единственное, что мне выдал интерфейс, это ник «Марго». Судя по повадкам, настоящая хищница. Но она одна, а головорезов внизу восемь. Я бы с удовольствием разглядывал Амазонку и дальше, но времени на это не осталось. Бандиты засуетились, судя по всему, заметили приближающийся поезд. Мне состава не было видно. Все, что дальше пары сотен метров, для меня меркло в серой пепельной круговерте. Зато я успел заметить среди скал мелькнувший четвероногий силуэт «Скай», а вот следом за ним и Брендон. Черт! Я, не тратя времени на аккуратный спуск, попросту спрыгнул с карниза. Будь я жив, мог бы и ноги переломать, но в призрачном состоянии не почувствовал даже удара по ступням. Подбежал к своему распластанному на камнях телу. Так, что дальше-то? К счастью, долго разбираться с воскрешением не пришлось. Едва я оказался достаточно близко к телу, меня начало ощутимо тащить к нему, будто засасывая пылесосом. Еще немного, и я свалился на камни рядом с трупом, а потом... Снова яркая вспышка и боль в груди от первого вздоха. Я едва сдержался, чтобы не закашляться, замер, стараясь не подавать виду, что снова жив. Приоткрыл один глаз и сквозь ресницы взглянул на бандитов. Те, пригибаясь, чтобы их раньше времени не заметили снизу, подтягивались к краю нависшей над железнодорожными путями скалы. Может, и Брэндона не заметят? Лишь бы он сам вовремя спохватился и понял, что сюда соваться не стоит. Из-за камней донеслось рычание и громкий отрывистый лай. Вот ведь тупая псина. Состояние у меня было не ахти. Сердце гулка колотилось в висках, будто отсчитывая последние секунды жизни. Собственно, так и было. После воскрешения у меня осталась лишь пятая часть хитпоинтов, плюс... Все эффекты зелий, которыми меня пичкал Брендон, сбросились. Яд Мериманги потихоньку съедал остатки моих и без того скудных жизненных сил. 2% каждые 30 секунд значит, у меня осталось меньше 5 минут. Прежде чем я снова повстречаюсь с ангелом. Или еще меньше, достаточно того, чтобы кто-то выстрелил или хотя бы мощно чихнул в мою сторону. Позади меня большой продолговатый камень высотой не больше письменного стола. Пока эти головорезы отвлеклись на ская, надо укрыться за ним, тогда я хотя бы не буду такой легкой мишенью скачить на четвереньки и перевалиться через камень. Кажется, секундное дело, но мне казалось, что на это у меня ушла целая вечность. К тому же как раз прозвучали первые выстрелы, и я был уверен, что полят по мне. Я, прорав что-то матерное с грацией мешка с мукой, плюхнулся на задницу по другую сторону камня. Правой ладонью угодил во что-то упругое, тут же дернувшееся от прикосновения Змеи целое гнездо одна из тварей раздув капюшон взметнулась вверх застыла покачивающимся живым столбиком, не слабым таким столбиком плоская треугольная голова оказалась это в метре над землей. другие гадины были гораздо меньше и копошились расползаясь во все стороны твою мать да сколько же их здесь. Позади меня грохотали выстрелы, сливаясь в сплошной треск. Вдруг отчаянно взвизгнул пес, и сразу вслед за ним заорал Брендон: «Ах вы сволочи! Получайте!» Один из бандитов вскрикнул, похоже, получил пулю. Я, кое-как нашарив в кобуре свой скофилд, выглянул из-за камня и принялся полить в бандитов с тыла, пока револьвер не защелкал пустым барабаном. «Вряд ли в кого-то попал, трудно целиться, когда тебя со всех сторон окружают рассерженные змеи». Бандиты отвлеклись на меня, по верхушке камня зачиркали пули. Я отпрянул, вжимаясь спиной в свое жалкое укрытие. Змеи буквально окутали меня шевелящимся клубком, обвивая ноги, подползая вплотную к лицу. Желудок у меня сжался в тугой комок размером с мячик для пинг-понга и подкатил к горлу. Взгляд метался от одной твари к другой, какая из них метнется для укуса первой. Но змеи почему-то не нападали только вились вокруг, время от времени выпуская из пастей раздвоенные трепещущие языки. «Мистер Шарп!» – закричал Брендон. «Он, похоже, где-то совсем близко, чуть ли не за соседней скалой!» «Беги, болван!» – заорал я. «Я их задержу!» В камень надо мной снова чиркнули несколько пуль. «Ага, задержу. Только ненадолго». эрп поезд уже отходит от станции!» «Бросайте этих уродов!» «Этот козел меня ранил!» «Я его урою!» Я с опаской поглядывая на танцующих вокруг меня змей, вытряхнул из барабана револьвера стреляные гильзы и потянулся за новыми патронами. Но перезарядить не успел. Надо мной мелькнула тень, и почти сразу же прогремело несколько выстрелов, быстро сменившихся истошными криками. Морщась от отвращения, я стряхнул с себя несколько совсем уж обнаглевших змей и высунулся из-за камня. На площадке над обрывом разразилась настоящая бойня. Трое бандитов распластались на камнях в лужах крови, остальные сгрудились вокруг гибкой медноволосой фигурки, наседая на нее с ножами. Револьверы у всех, похоже, были разряжены, и на перезарядку не было времени. Но, впрочем, и без этого расклад был понятен. Пятеро здоровенных мужиков против одной девицы – Эрб, главарь банды, отлетел из общей кучи широким веером, разбрызгивая кровь из рассеченной глотки, покатился по камням. Рыжая девка победно вскрикнула, поднимая над головой блестящий тесак. Остальные бандиты попятились. А может, расклад и не так уж очевиден. Снизу доносился приближающийся гул и перестук колес, шел поезд, и это, похоже, был наш последний шанс». «Брэндон, валим отсюда!» «Поезд!» – заорал я, выпрямляясь в полный рост. Свалить меня сейчас могли любой шальной пулей, но остатки банды Эрпа были слишком заняты девицей, так что можно было рискнуть. Парень показался справа от меня. Выбрался из какой-то расщелины между камнями, зажимая ладонью рану на левом плече. Между пальцами у него сочилась кровь. Я мотнул головой в сторону обрыва. «Прыгаем!» Поезд был совсем близко. Был виден столб дыма, поднимающийся от паровоза. Когда Брендон подбежал к краю площадки, головной вагон как раз поравнялся с местом, где он стоял. «Эй, куда собрались?» – вдруг окликнула нас девица. На то, чтобы зарубить оставшихся бандитов, у нее ушло всего несколько секунд. Поигрывая своими страшными окровавленными клинками, она приближалась к нам, неторопливо покачивая бедрами. «Тебе чего надо?» – огрызнулся Брендон. А за тебя я вижу, положена награда, а я знаешь ли, охочусь за такими, как ты. Прыгай, Брендон, я ее задержу. Блондинка обернулась и окинула меня насмешливым взглядом. Да ну, и как ты собрался это сделать, мистер Брюс Уильям Шарп? Да прыгай ты! И заорал я Брендону в нерешительности замершему над обрывом. От него до девки метров 5 в обеих руках у нее клинки, так что быстро выхватить револьвер она не успеет. «Единственная опасность, если она швырнет ему тесак прямо в спину. Или в пару прыжков догонит его, пока он дрейфит прыгать». Револьвер у меня был разряжен, так что я не придумал ничего лучше, чем ухватить за шею самую здоровенную змеюку, что велась у моих ног. «Лови!» – крикнул я девице, швыряя в нее шипящую, как пробитая шина, тварь. Из последних сил рванул к Брендону. У меня не было времени оглядываться, но, судя по источному визгу, мой снаряд пришелся в цель – я же, чудом не споткнувшись на последнем скачке, пролетел через всю площадку из шип Брэндона, увлекая его за собой в пропасть. Ужас от падения был недолгим. Мы угодили в полотняный тент, накрывающий предпоследний вагон состава, и, проделав в нем здоровенную прореху, плюхнулись во что-то пыльное и сыпучее. Зерно. Повезло, черт возьми. Сверху донесся вибрирующий от ярости голос девицы – «Ты скотина, Шарп! Я тебя еще достану!» «Ну, Но это нормально. Большинство женщин на меня реагируют так же». Я устало выдохнул. Сил не было даже на то, чтобы поднять голову. Перед глазами плыла багровая пелена, а пульс настойчиво отсчитывал мои последние секунды, с каждым ударом отнимая драгоценные единички хитпоинтов. Но тут моих губ коснулось прохладное горлышко бутылки, и в глотку полилось что-то обжигающее, но вместе с тем приятное. «Сейчас, сейчас, мистер Шарп», – суетливо бормотал Брендон, шаре по подсумкам в поисках очередного флакона с зельем. «Что это там за кровожадная истеричка?» – спросил я, когда более-менее пришел в себя. «Она хоть не гонится за нами?» «Сейчас уже вряд ли догонит, и слава богу. Это Марго». Самое знаменитое на равнине охотница за головами. Черт, не хотел бы я с ней встречаться снова. Вы видели, как она целую банду порубила в капусту? Угу, кстати, они что, пристрелили твоего пса? Мне жаль. Не страшно. Петы не умирают совсем. Я смогу его призвать чуть позже. Но вы сами-то как, уже лучше? Сойдет. Ты лучше скажи, как там с выкупом. Я хоть не зря подставлялся под пулю. Брендон широко улыбнулся и похлопал себя по карману. Все прошло отлично. Мы богаты, мистер Шарп.